Глава шестая. Он вошел в Аин и поморщился, когда в нос ударил густой запах прелой соломы. Это помещение давно не использовалось по назначению. Фонарь тут не требовался, с улицы поступало достаточно света. В центре на яме лежали два щита, способных выдержать вес человека. Для маскировки они были забросаны мусором сухой травой. Это и прозвучал глухой дрожащий голос угу промычал алексей оперативники продвигались вперед на цыпочках бесшумно сейчас они возьмутся за и отбросят их в разные стороны люди рассредоточились приготовились тамбовцев побледнел греков казался невозмутимым но пальцы его дрожали За Газаряна капитан был спокоен, а вот как поведут себя другие?» «А-а-а! надо?» — донеслось из ямы. «За посудой пришёл? Лучше девчонку свою прислал бы. Она у тебя, конечно, малолетка, не бог весть, какая красавица, но всё же баба!» Бандиты захихикали. Они не особо походили на умирающих. Алексей кивнул, мол, «поехали!» Оперативники синхронно отбросили тяжелые щиты, усиленные поперечными брусками. «Не шевелиться! Будем стрелять! Министерство государственной безопасности!» Бандиты заорали на всю округу, схватили оружие, стали палить. Оперативники успели отпрянуть. Глубина земляной ямы составляла метра два с половиной. Наклонная лестница, обломки печи, три тела извивающихся на мешковине. Шквал огня был мощен. Бандеровцы били из трех автоматов. «Хлопцы и сики краснопузых не возьмут смерть москалям!» — выкрикнул один из них, закашлялся, но продолжал давить на спуск. Пули крошили крышу, но не причиняли вреда оперативникам. Бандиты не видели их, а те терпеливо ждали. Из ямы вдруг вылетела граната, запрыгала по полу. Люди разлетелись кто куда, зарылись в дурно пахнущую солому. Адреналин выплескивался в ведрами. Взрыв грохнул на краю ямы, обвалил увесистый шмат земли и лестницу. Осколки разлетелись, продырявили стены, сквозь которые лавин брызнул солнечный свет. Оглушенные оперативники вставали, в ушах у них гремело, перед глазами носились круги. «Что, суки, потёрлись? Михаич, кидай другую!» — донеслось из ямы. «А вот этого не надо. Одной достаточно». Лейтенант Тамбовцев, изрядно контуженный, заорал благим матом, бросился к яме и принялся заливать её раскалённым свинцом. «Тамбовцев, отставить!» — в отчаянии заревел Алексей. «Нам хоть один живой нужен!» Но он прекрасно понимал, что лейтенант прав. Вторая граната наделает дел. Тамбовцев перестал стрелять. Он стоял над ямой, и таращился вниз. У парня подрагивал кадык. Создавалось впечатление, что сейчас его вырвет. Все в порядке, товарищ капитан, – прохрипел лейтенант. Оставил я вам на развод одного живого. Раздался топот. Вавин с попышано перевеса. Влетели возбужденные Савиных и Зинченко. — Примчалась конница Буденного, — проговорил Газарян. — Оцени эту прелесть, командир. Офицеры жизни рискуют, банда обезвреживает под проливным огнем, а их солдаты по селу разгуливают, с девчонками перемигиваются. — Так мы же не знали ни хрена, заявил Савиных. — Сами сказали, будет шум, бегите. Вот мы и рванули. — Ладно. «Уйдите отсюда, бегуны! Без вас тошно!» Раздраженно проговорил Алексей. «Нашли амфитеатр с гладиаторскими боями!» «Чего?» Зинченко разинул рот. «Пошли, к черту говорю! В дом! Подвал охранять!» Оперативники осторожно встали над ямой. Внизу — обломки лестницы, земля, старая печь, разбитая на кирпичики. Под горой мусора в повалку лежали перевязанные окровавленные тела. Еще недавно эти молодые мужчины были полны сил и здоровья. Двое были мертвы, буквально порваны свинцом. Третий белобрысый, чубатый, обросший светлой щетиной, подавал признаки жизни. Полевой китель немецкого офицера заливала кровь. Голова перевязана, лицо искажено, засыпано землей. Он застонал, открыл глаза. Парню было от силы лет двадцать. Он вздрогнул, закашлялся. Из-под земли показалась рука, сжимавшая Вальтер. Пистолет дрожал, ствол ходил ходуном. Оперативники подались назад. Попасть этот герой, конечно, не сможет, но лучше не рисковать. Однако бандит не собирался стрелять в них. Он с усилием работал кистью, ствол поворачивался, пока не добрался до рта. Глаза его при этом смеялись, что смотрелось как-то страшновато. «Эй, парень! Только не это!» — выкрикнул Газарян. «Не надо! Ты нам живой нужен, мать твою!» Алексей выхватил ТТ, быстро прицелился и выстрелил. Пуля перебила запястье. Ладонь бандита откинулась, стала окрашиваться красным. Пистолет вывалился из его рта, остался лежать на груди. Глаза парня помутнели, он выл от нестерпимой боли. «Достать его быстро!» проревел Алексей. Греков спрыгнул в яму. Глаза раненого бандеровца вдруг исполнились смыслом. Он сообразил, что происходит что-то недопустимое. Завозился, вытянул левую руку из-под себя. Алексей уже убрал пистолет в кобуру. Остальные оперативники плохо соображали. Пальцы здоровой руки бандита совершали судорожные движения. Они нащупали рукоятку, быстро схватили пистолет. На этот раз он не стал запихивать его в рот, просто приставил к переносице и нажал на спуск. Оперативники мрачно смотрели на свежеиспеченный труп. Парень стрелял под углом. пуля снесла половину лица, раскроила череп. Этот тип, в отличие от остальных, не переоделся в советскую форму. Видимо, убеждения не позволяли. Откуда в них такое? Даже у эсэсовцев не было столько ненависти к коммунистам. «А стоит ли их вытаскивать?» — подумал Алексей. «Засыпать землей, а вин взорвать к чертовой матери!» «Девчонку к родственникам, мужа с женой на долгие годы в Сибирь. Они, безусловно, заслужили это». Он в отчаянии махнул рукой и побрел на улицу. Там не пахло порохом и кровью, и, как ни странно, светило солнце. Следом потянулись расстроенные оперативники. В стороне переминались с виноватым видом бойцы Красной Армии, Савиных и Зинченко. Савиных в машину, пулей в райцентр. «Бегом, кому сказано, ты боец или мешок с картошкой?» «Доставить сюда милицию, транспорт для перевозки заключенных, чтоб через сорок минут все было здесь», — распорядился капитан. Допрашивать оказалось некого. Мертвецы не очень-то слова Выдалась пауза. Он добрел до опушки леса, принялся прочесывать ее. Ползал на коленях, иногда ложился на живот. Товарищи сочувственно поглядывали на него. Газарян украдкой крутил пальцем у виска, дескать, бывает. Кровец нашел то место, где боевики вошли в лес. Но их следы обрывались за первым же логом, и ему пришлось ни с чем выбираться на опушку. «Что прикажете делать дальше?» — раздумывал кровец. Звонить во все инстанции, требовать помощи. Мухославля дислоцировано подразделение кинологов. Оно всегда при деле, собачки на расхват. Но я тут не грибы собираю. Впрочем, бандиты тоже не идиоты. Они не первый год сидят по лесным норам, знают, как при помощи подручных средств лишать собак обоняния. Он вышагивал по дороге, поджидая людей из райцентра, чуть не вывихнул ногу в глубокой колдобине. Но успокоился. Прибыла машина из райцентра. И водитель сообщил капитану МГБ радостную новость. Областное начальство прислало в постачев два грузовика с солдатами и целым выводком молодых милиционеров, мобилизованных то ли в Ростове, то ли в Воронеже. Наконец-то! Оперативники извлекли из подвала трясущуюся семью креветка, поставили перед капитаном госбезопасности. «Ну так что, граждане?» — Алексей строго свел брови. «Готовы к перемене мест?» «Пожалуйста, не расстреливайте нас!» — пробормотал фельдшер. «Считайте, что я проникся!» — сказал Алексей. «Не волнуйтесь, мы не расстреливаем врагов, которых взяли без оружия!» «Только своих можем!» — подумал он и продолжил. «Отсидите, сколько положено!» «А с нашей доней что будет?» — спросила женщина, обнимая хнычущее дитя. «Вот только не надо пытаться разжалобить офицера госбезопасности», — строго сказал Алексей. «Сами виноваты. В детский дом поедет ваша дочь. Вырастим из нее человека с правильным классовым самосознанием. Не пожалеет, когда вступит во взрослую жизнь. Хреновые вы, родители». «Сдинченко, грузите их в машину и заткните, бога ради, эту горлицу!» Гудели машины, суетились люди. Кровец отдавал приказы. «Милиционеров в дон председателя. Пусть запишут показания свидетелей и установят обстоятельства, при которых он ухитрился утонуть». «Село небольшое, есть смысл обложить его и никого не выпустить. Тогда бандеровцы не узнают, что мы сегодня порезвились на косточках их собратьев», — рассуждал капитан. «Надо посадить кого-то в дом и вовин, ждать, пока лесные хлопцы придут за ранеными, если они это сделают». Скорее всего, им сорока на ухо нашепчет, что идти не следует. Он как-то не сразу заметил, что на другой стороне дороги под кустами акации мнется светловолосый мальчонка в драных портках и подает ему загадочные знаки. Алексей на всякий случай огляделся. Рядом никого не было». Пацан явно не хотел, чтобы их видели вместе, убедился в том, что его сигнал замечен, спрятался за кустами. Там они и встретились. Этого мальчишку капитан уже видел над телом мертвого председателя. щедушный большеглазый, строгично с трагично поджатыми губами, эдакий скорбящий ангелок-переросток. «Дяденька, я Яким, сын Никодима Ланового, которого топ вчера ночью. Помните? Вы подходили к нам с леской, говорили... Она мне, тетка двоюродная, еще по меня вытягивала, когда я двоек нахватал. — Помни, кимка. Алексей всматривался во взволнованное лицо пацана. Капелька пота блестела у того на кончике носа, готовилась упасть. Кровец вспомнил физику для старших классов, что-то про поверхностное натяжение. — Дяденька, вы не думайте, мой батька не был за бандитов, о людях думал. Да, приходили к нему из леса, угрожали, но он никогда не выполнял их поручения. Хитрый был, всегда выкручивался. А ныне ночью, вон как случилось. Это они его дяденька, честное слово, хоть мамка и думать, что случайно. Успокойся, парень. Алексей положил руку ему на плечо. Никто не покушается на добрую память твоего отца. За людей родил, ну и хорошо. Разберемся, все установим, накажем виновных. «Ты это и хотел мне сказать?» «Нет, дяденька». Якимка шмыгал носом, косился на прорехе в листве. «Я видел несколько минут назад, как Харитон Лымарь в лес подался. Скрытный такой мужичок, у него детей и жены нет. Племянница была, воевала против вас в отряде пахома Рубана. Ее убили в прошлом месяце. Харитон на похороны в лес куда-то ездил». Не любит он вашу власть, поговаривает, что с хлопчиками из леса знается, сообщение для них оставляет. — Так что ж ты резину тянешь? Сколько времени уже прошло? Где его искать в этой щищёбе? — Да ты не волнуйся, дяденька. Пацан заговорщицки понизил голос. — Я случайно за управой оказался. Мамка проплакалась и к бабке Нюре меня послала, чтобы так поминкам помогла подготовиться. Вот я и засёк, как Харитон через забор лезет. Он же хитрый. Прямо к лесу не пойдет. Тут все открыто. Ваши засекут. с западной околице овраг петляет. Харитон спустится в него. По дну двинется. И в коровье балки окажется. Там одна дорога, если хочешь побыстрее к щучьему озеру попасть. А банда где-то за ним прячется. Но не пойдет он к ним, дяденька, где-нибудь в укромном месте бумажку оставит. — Парень, все в твоих руках, приказывай, — заявил Алексей. И сегодня главный, командуешь семенами, веди, мы пойдем за тобой. Парнишка передернул плечами. Если кто увидит, что я с вами якшаюсь, да хлопцам из леса капнет, то мне каюк на скале вниз головой повесят, да и мамку рядом. Зачем тогда нам помогаешь? Не люблю я этих поскудников. Якимка сглотнул. Люди живут, никого не трогают, а они приходят и убивают ни за что, лишь бы другие боялись. Девчонка со мной училась, Христинка ее звали. Они всю семью вырезали, и Христинку тоже, за то, что ее двоюродный брат в Красную Армию записался. Я уж про батьку своего молчу, точно знаю, что бандиты его убили. Ладно, дяденька, бери кого-нибудь из своих, только немного, чтобы не толкаться, Идуйте к лесу напрямик, войдете в него напротив управы, топайте прямо, никуда не сворачивайте, метров через сто я вас встречу. А сам-то где пройдешь? — А вот это, дяденька, не твоя забота. Дуй из кустов. Медленно так выходи, штаны застегивай, будто помолчился. — Не в засаду ли меня заманивает этот малолетний умник? — сверкнула в голове капитана резонная мыслишка. Он был на стороже, следил за парнем. Тот встретил их в лесу недовольным брызжанием. Мол, где вы чешетесь, сколько можно ждать? Капитан не стал говорить пацану, что предупредил совиных на его счет. — Дескать, пропадет опергруппа, трясите всех, с кем контактировал юнец, хватайте его самого, когда вернется. Двое оперативников шли впереди, с пацаном, один позади, постоянно проверяясь. Четвертый держался сбоку, видел всю компанию. Группа стремительно углублялась в лес, хрустели сучи под ногами, опавшие шишки выстреливали из-под подошв. — Чего вы топаете, как слоны? — раздраженно прошипел пацаненок. «Волнуетесь, что ли?» «Как тут не волноваться? Нужны ниточки, ведущие к банде. Ухватиться бы хоть за одну. Впереди заголубел просвет. Оперативники выбежали на опушку, залегли. Справа мощный обрыв, на краю которого теснились деревья. За неровностями гряды голубило озеро. Якимка лежал между камнями, кусал губы и вертел головой, как сыч. «Он сам-то понимает, куда нас ведет!» С тревогой подумал Алексей. И Кимка все понимал. Этот мальчишка был сообразительнее иных взрослых. Он показал пальцем под обрыв в обход озера. Оперативники перепрыгивали через камни, пропадали по одному в низкорослых зарослях. Озеро было рядом, за ветками, манило голубезной и шлепками играющей рыбы. — Черт, меня подери, как там красиво! — Прохрипел Газарян за спиной капитана. — Гадом буду, командир, закончится война, обязательно приеду сюда отдыхать. — Откажешься компанию составить? Без тебя отправлюсь, так и знай. Возьму с собой симпатичную барышню, разобьем с ней палатку, винишка крымская откроем. — Зачем же дело стало, Арсен? — спросил Алексей. «Война давно закончилась. Хватай палатку, барышню, и вперед!» «Серьезно? Война закончилась?» — фальшиво удивился товарищ. «Я буду жаловаться. Мне забыли об этом сообщить». Тальник разрядился, впереди маячил пацан, яростно гримасничал и жестикулировал. «Ложись, дескать, что вы тут торчите, как телеграфные столбы?» Оперативники попали в разрыв между лесными массивами. Озеро осталось слева, глубокий овраг тянулся на юг и упирался в массивную мрачноватую скалу, на вершине которой помахивала крыльями большая черная птица, смутно напоминающая растоптанный символ Третьего Рейха. «Ложитесь», — проворчал пацан, — «прижмитесь к земле. Если он скоро не появится, то я не виноват». Оперативники лежали, нетерпеливо ерзали и со злостью поглядывали на мальца, который, похоже, решил с ними поиграть. Тот и сам волновался. Выражение его лица менялось каждую секунду. Вдруг неподалеку посыпались камни. Люди напряглись, застыли. Показалась жилистая рука. Мужчина подтянулся, выбрался из оврага, стал отряхиваться. Он все это время действительно шел по дну балки, которая тянулась от села. Какой-то маленький, под жарой, со сморщенным лицом. Такой под деревом присядет, с кустом сольется и не заметишь. Мужчина выпрямился, посмотрел по сторонам, пришел к выводу, что дальше можно не таиться, сунул руку в карман и, посвистывая, двинул в лес. — Это он! — с торжеством прошипел Екимка: Я же говорил... — Лежите, дяденьки, не дергайтесь, пусть уйдет подальше. Теперь не потеряем. — Это он, это он, ленинградский почтальон, — стучало в голове капитана, лишь бы не упустить. — кимка ты молодец, — пробормотал он. — Представим тебя к награде. — Представляй, дяденька, — заявил мальчишка. — Я с твоей медалью по селу пройдусь, все бандиты от зависти рухнут а потом поробят меня на мелкие кусочки вместе с наградой». Газарян, лежащий рядом, давился хохотом. «Вот уж действительно, это наказание или поощрение?» «Все, пошли», — сказал пацан. «Я первый, вы за мной, да только не топайте». Снова мелькали деревья, горячий пот струился между лопатками капитана. Спина мальчишки мелькала перед глазами, тот двигался с заячьими прыжками, приземляясь именно туда, куда следует. — А ведь это торопа, подумал Алексей, вглядываясь под ноги. — Плохо утоптанная, но все же. Наверное, здесь ходит один только связник, больше никто. Тайник находился под небольшой травянистой горкой за крупным валуном. Субъект по имени Харитон забрался на коленях в траву, что-то сунул в углубление под камнем, начал подниматься с чувством выполненного долга. В этот миг на него с горы прыгнул Тамбовцев. Оба не устояли, покатились с горки. Связник отбивался всеми конечностями. Бодался лбом, в итоге отцепился, засеменил на корточках кустарник. Подлетел Алексей, пнул его в живот. Связник покатился поленом, заорал, но не хотел мириться с неудачей. Он вскочил, завертелся, махал кулаками во все стороны, брызгал слюной. Греков перекрыл ему дорогу к кустам. Газарян передернул затвор. Харитон завыл от отчаяния. Ей-богу, прихватил он оружие и, не задумываясь, покончил бы с собой. Что за мода у них такая, накладывать на себя руки? Алексей метнулся, уходя от кулака, ударил пятой по голени. Связник шмякнулся тощим задом, взвыл от разламывающей боли. Капитан обхватил ногами петушиное горлышко и начал сжимать удавку. Харитон стал красным, как рак, затрясся. Подошли остальные, стали задумчиво смотреть. Связник хрипел, его глаза вращались. — Кучит что-то сказать, — задумчиво проговорил Газарян. «Ну, не может!» — продолжил Греков. «Потому что ваша нога, товарищ капитан, у него поперек горла!» «Все, хватит!» Он выпустил противника, вскочил на ноги. Тот ползал по траве, надрывно кашлял. Из горла что-то текло, вроде бы не красное. Алексей повертел головой. И Яким пропал и правильно сделал. «Пацан не идиот! Лучше не поминать при связнике его имени!» Остальные тоже поняли, переглянулись со смыслом. Капитан схватил связняка за шиворот, перевернул и снова бросил на землю. — Вы кто? Что я вам сделал? — простонал Харитон. — Капут тебе, — без обиняков высказался Алексей. — Тебя взяли с поличным на месте преступления, так что не являйся, а признавайся. Хочешь в героя поиграть — расстреляем, причем не здесь, а в селе, на виду у всех. После этого слух запустим, что перед казнью ты слил нам все, что знал. Но это не возвысило тебя в глазах советской власти, так что памятник тебе подельники не поставят. — Можно не расстреливать, — предложил Газарян, — на урановые рудники сослать. — Поработает на славу, через месяц сам загнется, когда кишки изо рта полезут. — Да, варианты есть, — согласился Алексей и ни один из них не работает на господина лымаря Греков забрался под камень, вернулся с миниатюрным холщовым мешочком, извлек из него ролончик тонкой бумаги, обвязанной шелковой лентой. Алексей аккуратно развязал ее и прочитал. фельдшер и его семья арестованы, ранены и уничтожены. Налет МГБ, капитан Кравец. Не приходите. О дальнейшей ситуации сообщу. Вепрь». Связник Харитон, придавленный сапогом, тяжело дышал, злобно стрелял глазами. — Неплохо, — подумал Алексей. — Моя личность им уже известна, но на это плевать. Харитон — единственный человек, который связывает банду с селом Выжиха. Других источников информации у бабулы, скорее всего, нет. Товарищи помалкивали с интересом, поглядывали на командира. — Расстрелять его! — приказал Алексей и украдкой подмигнул Газаряну. — Вот это доброе, заявил тот. — Всегда пожалуйста! — Как же мы любим собственными руками мочить врагов мирового пролетариата! Тот схватил связняка за шиворот, приподнял, приставил пистолет к виску. Тот затрясся в агонии. — Не убивайте, заклинаю! Я помогу вам, пригожусь! — Очко играет Харитон. Алексей опустился рядом с ним на корточке, стал жечь взглядом. «Ты нам не нужен, мы и так все знаем про вашу банду. Поддохнешь, как собака. Мы даже хоронить тебя не станем. Так и будет маяться твоя непристроенная душа. Ладно, дадим тебе маленький шанс. Когда люди из хрона придут к тайнику... «Я точно не знаю, сегодня или завтра...» — Ну и на кой ляд ты нам нужен, такой незнающий? — осерчал Алексей. — Да я тебе сам сейчас шлепну. — Не стреляйте! — провизжал Харитон. — Вечером приду, или утром. — Где схрон бабулы? — Физиономия связняка перекосилась до неузнаваемости, когда ствол пистолетов вдавился ему в голову. — Где то за хохмяжной грядой? Об этом знают только его люди. — Кто написал эту записку? Кровец сунул Харитону под нос клочок бумаги. — Признавайся живо! «Я написал...» «Не ври!» «Христом клянусь, это я написал. Больше некому. Он заставил меня. Я не хотел. В селе его люди связываются только со мной и фельдшером креветка». «Есть условный знак в письме на случай провала». «Не стреляйте. Жирная точка в конце последнего предложения». «Чем докажешь, что это ты написал?» «Это мой почерк». «Хорошо. Сейчас проверим». Алексей поднял голову, сделал выразительные глаза. «Надо же, у меня такая же бумага есть». Тамбовцев расстегнул нагрудный карман, вытащил миниатюрный блокнот, аккуратно оторвал чистый лист. Гриков порылся в потертом планшете извлек огрызок карандаша, быстро заточил его перочинным ножом. «Присаживайся поудобнее», — заявил Алексей. «Возьми планшет, положи на него бумажку, чтобы не проткнуть. Готов?» «Да!» Связник скорчился в три погибели, скрестил ноги, послюнявил острый кончик карандаша. «Пиши». Алексей начал медленно диктовать. «Ваши люди живы, поправляются. В селе милиция выясняют плановому». «Напрашивали креветка. Сегодня ночью милиция и ГБ будут в селе, завтра уедут. Информация достоверная. Вечером срочно заберите своих раненых. Приходите, как стемнеет. Есть опасения, что ГБ обыщет участок. Дату поставь сегодняшнюю». «Как стемнеет, будем брать!» — еле слышно пробормотал Газарян. «Написал?» «У Харитона подрагивали плечи». Он высунул язык от усердия. Связник умел писать убористо и разборчиво. Алексей забрал у него бумажку, пристально глянул на нее. «Надо же», — сказал он, — «действительно тот самый почерк. Есть шанс, что мы тебя не расстреляем, гражданин Харитон. Но если ты поставил где-то условный знак, то тебе конец». Капитан скрутил записку в рулон, перевязал ленты и сунул Грекову, чтобы тот убрал ее на место. Запах прелого сена забивал ноздри. От него тошнило, кружилась голова. Капитан лежал в этой прелести уже несколько часов, искренне недоумевая, как справлялись с такой атмосферой хлопцы, ныне категорически мертвые. Сказалась привычка к изнанке сельской жизни? Хорошо, что хоть одежду сменил. Газарян добыл командиру крестьянские штаны, свитер, старый пиджак, в котором, судя по его виду, скончалось не одно поколение добропорядочных жителей Галиции. Душа просила баню, хотя бы душ. Или просто в речке помыться. Он не мог никому доверить эту важную миссию, сам занял место на острие атаки. У него не было уверенности в том, что бандиты придут за своими товарищами, но подготовились оперативники основательно. Утром все солдаты, милиция и сотрудники ГБ демонстративно покинули Выжиху. Сельчане хмуро провожали взглядами ползущие машины. На месте остались лишь три милиционера, заперлись с пулеметом в управе. Ближе к вечеру несколько человек проникли через гумно на участок фельдшера. Помимо опергруппы в доме присутствовали трое красноармейцев и хозяин в наручниках. С приходом темноты в доме загорелись свечи. Светились фосфорные стрелки на часах. До полуночи оставалось тридцать минут. Алексей выбрался из-под груды гниющей соломы. Закурил. Сквозь щели в дощатых стенах Вавин проникало лунное мерцание. Автомат лежал под рукой, наган в боковом кармане пиджака. Он прислушался. На краю села царило безмолвие, лишь какой-то настырный кузнечик стрекотал за стеной. Спать ему не хотелось. Резкая вонь Вавини перешибала все естественные позывы. Да еще и трупы лежали неподалеку. Оперативники не стали извлекать их из ямы, закрыли ее щитами, а дыры наспех законопатили прелым сеном. Но запашок, похоже, начинал просачиваться. Идея сидеть в авине была не ахти, но как еще взять леших? Идея устроить засаду с пулеметами у тайника с запиской он решительно отверг. Бандиты знают в этом лесу каждую кочку и одолеют даже малым числом. Группа понесет ничем не оправданные потери. Боевики перерубят все ниточки, ведущие к схрону, да еще и ударят где-нибудь в качестве возмездия. За это придется отвечать капитану Кравцу, поскольку больше некому. Он морально был готов к тому, что ему придется куковать тут всю ночь, а утром измышлять новые ходы по ликвидации банды. «Двадцать минут до полуночи». Кровец устроился поудобнее, попытался отрешиться от дурных мыслей. Есть еще надежда на светлое будущее. Да он весь, черт возьми, в них. Интуиция? Или он что-то услышал? Капитан открыл глаза, навострил уши. Вроде тихо. Где-то далеко собака гавкнула. Не перехитрил ли его этот упырь по имени Харитон? Но какой ему смысл? Если он обведет опергруппу вокруг пальца, погубит ее, то все равно будет расстрелян. А этот упырь любил жизнь. Вчера ему надели мешок на голову, чтобы не сиял перед сельчанами своей красой, и отвезли за решетку в постачев. Пригодится еще. А потом ощутит в полной мере, что такое холодная стенка, к которой ты прижимаешься спиной. Нет, не показалось. Кто-то возился снаружи. — Товарищ капитан, не спите! — прозвучал срывающийся шепот. — Это я, Греков! — говори, Михаил. — Товарищ капитан, кажется, идут. Будьте готовы. Сейчас, минуточку. — Он всегда готов, хоть руку вскидывай в пионерском приветствии. Вот пробил, как в парной, ей-богу! Секунд пятнадцать Греков безмолвствовал, потом опять припал к щели между досками. — Товарищ капитан, есть! — Это бандеровцы, гадом буду. Семь рыл с оружием, с носилками. Здоровые черти! Помните, мы лежали на Косогоре? Вот оттуда они идут. Четверо в дом, трое сюда. Кончаем их, товарищ капитан. Тамбовцы в курсе, что пару надо взять живыми. Он замолчал. Опасно стало говорить. Горячий пот пропитал одежду Алексея. Ну, не подведи удача. Он энергично зарылся в солому, ушел на самое дно. Скрипнула створка, луч фонаря запрыгал по щитам, закрывающим яму. Бандеровцы не таились. Похоже, уверовали, что чужих в селе нет. — Эй, Дмитро, Апанас, Фрол, вы тут? Ау, хлопцы, спите? — А чё бы мне спать? — проворчал кто-то еще. — Ночь на дворе. — Тиха украинская ночь. Сумничал первый и закашлялся. — Фу, хлопцы, что за запах у вас такой? Сдохли? Эй, вы тут? — Солома гниет, — слабым голосом, с чудовищным хрипом отозвался Алексей. — Совсем провоняли. Тут мы, живые. — А чего не в яме? — спросил боевик. — Трупы в ней, — подумал капитан, — и сказал. — Дышать там нечем, вылезли. — Ладно, хлопцы, домой пора. Человек с фонарем подошел поближе, стал отбрасывать ногой солому. — Ну вы и забрались. Вылезайте. — Ты кто, хлопчик? Что-то я тебя не узнаю. Алексей упруго перекатился на лопатки, ногами ударил бандита в живот. Кабан был крепкий, но отлетел, выронил фонарь. Капитан подхватил автомат. «Засада! Москали поганые!» От истошного вопля резанувшего уши чуть крыша не рухнула. Бандиты ударили в два ствола, крошили солому. Она носилась спертом в воздухе, как полчища саранчи, лезла в глаза за шиворот. Ворота были распахнуты. Кровец видел, как на фоне звездного неба мечутся силуэты людей. Он взгромоздился на колено, открыл огонь из папыша. Пули крошили не только трухлявое дерево. Заорал бандит, которому капитан пробил живот, заковылял на четвереньках. Вторая пуля поразила его в задницу, третья — в голову. Двое других, перепуганные, дезориентированные, носились по авину, ругались, сталкивались. «Микита, тикаем!» Мужской вопль сорвался в виск. Кончились патроны в магазине. Алексей отшвырнул автомат, выхватил наган из кармана пиджака... Принялся ловить в прицел ускользающие мишени. Два бандита бросились из-за вина. Одного из бегущих Алексей снял первым же выстрелом. Пуля попала в поясницу. Тот выл, как болотная выебь, катался по полу. Второй вывалился на улицу, на бегу перезарядил автомат. Через миг Греков набросился на него из-за угла. Лунный свет блеснул на лезвии, упырь захрипел. Видимо, работать ножом лейтенанту милиции было с чем стрелять. Бандит сполз на землю, задергался в конвульсиях. «Командир, готово!» — крикнул Греков. Алексей уже спешил к выходу, споткнулся о стонущее тело. Нечего тут валяться. Он вскинул наган, выпустил пули, оставшиеся в барабане. В доме фельдшера грохотали автоматные очереди. Бандиты пытались вырваться. Распахнулась задняя дверь. Кто-то выпрыгнул, бросил гранату. Она взорвалась на пустыре, не причинила никому вреда. Тамбовцев срезал этого типа короткой очередью, грузное тело покатилось с крыльца. — Не стреляйте, мы сдаемся! — закричал кто-то в доме. — Командир, ты в порядке? — через миг выкрикнул Газарян. — Мы взяли двоих! — Отлично, — сказал Алексей, направляясь к дому. — Все целы? — Зинченко ранен. — Тяжело. — Нормально, жить будет. Капитан чувствовал дикую усталость. Он добрел до крыльца на подгибающихся ногах, стащил себя провонявший пиджак. Навстречу вышел Газарян, тоже взмыленный. Он глупо улыбнулся и пошутил в своей манере. «Стой, стрелять буду!» «Снайпер, чтоб тебя!» Алексей вытащил пачку, в которой осталось ровно две папиросы сунул товарищу. «Мне тоже прикури. Значит, все хорошо?» «Было бы отлично, командир, Кабанизинченко, Кинулся на обум, за что и получил по обеим ляжкам. Ничего, и не такие выживали. Сам инструктор с ним возится. Двоих мы скрутили, Алексей». Не без гордости повторил Газарян. «Даже не ранили, целеньких взяли». «Эти двое знают, где находится базовый лагерь бабулы, поскольку именно оттуда и явились». «С этой минуты работаем с умом и очень осторожно. Первым делом надо пустить слушок по селу, что в перестрелке погибли все семеро гостей из леса». Допрос оперативники проводили жестко, как говорится, с пристрастием. Мрачная обстановка подвалов всячески к тому располагала. Два помещения, разделенные бетонной стеной. Герметичность в комнатах для допросов была идеальной». Яркий свет в глаза, съезжающиеся стены, запрещенных дел мастер нехилой комплексы, обнаженный по пояс. Алексей кочевал из одной комнаты в другую. Молодой бандит со связанными руками сидел на табурете у голой стены, потрясенно таращился под ноги. — Филимон шутила, значит. Очень приятно познакомиться. Растягивая гласные, проворковал Греков. «Времени у нас нет. Давай сразу к делу. Ты не против?» «У тебя два выхода, мил человек. Первый таков. Ты даешь нам полную информацию о вашей базе, координаты, особенности местности, вооружения». Количество штыков. Оказываешь услуги в качестве проводника. Твоя выгода в том, что тебя не расстреляют. Твое имя не всплывет. Суд учтет добровольное содействие. Отсидишь умеренный срок. Когда выйдешь, коммунизм на Западной Украине еще не построят. Будешь участвовать в возведении, так сказать. Теперь про второй вариант. Слышал о препарате Нептун-47? Ты отрубаешься, а по пробуждении охотно отвечаешь на все вопросы, даже самые каверзные. Но это не есть чистосердечное признание с раскаянием. Ты выкладываешь нам информацию, и мы тебя расстреливаем. В рай ты не попадешь. За убийство мирных жителей, которые ты совершал с сорок первого года, тебе светит только ад. «Выбирай, дружище!» Глаза молодого бандита наполнились слезами. В его бумажнике, набитом ничем не обеспеченными корбованцами, лежала и фотография молодой девушки, на которой было старательно выведено «С любовью Эмма». Мускулистый полуголый красноармеец зевал от скуки. Его партия должна была начаться по сигналу. В соседней комнате на таком же табурете покачивался мордатый мужик с пустыми глазами. Некто Савва Харченко. Тоже бандит со стажем. Школа Абвера в Западной Галиции, служба в рядах украинской вспомогательной полиции. Участие в карательных акциях против евреев, поляков, цыган, советских и партийных работников. Личность оказалась известная, стоило только копнуть архив еще и морфинист. При захвате у него были реквизированы две упаковки таблеток. Смышленый Газарян пустил в ход тот же стандартный набор. Добровольное сотрудничество, приемлемый срок, полная анонимность. Таблетки возвратим, поскольку в СССР наркомании нет. В Противовес, «Нептун-47», «Знакомство с тем светом», А перед казнью общение вот с этим милым полуобнажённым товарищем. Он из тех умельцев, что каску разбивают ударом ладони. — Подумай, гражданин Харченко, — увещевал бандита Газарян. — Нам, собственно, без разницы. Это твоя жизнь. Ну так что, будем говорить? Растопим лёд в отношениях. Под утро бандеровцы сломались и запели. Они не контактировали друг с другом, но их показания в общем и целом сходились. Обессиленные, деморализованные боевики тыкали карандашом в карту, и оба попадали в один и тот же квадрат. Это было Карпакское урочище, окруженное скалами и заболоченными лесами. Для непосвященного — гиблое место, куда непросто забраться и невозможно выбраться. Но тот человек, который знает тропу и не рассыпается на ходу, выйдет оттуда к щучьему озеру за сорок минут. К урочищу можно подобраться незаметно, провести с собой небольшой мобильный отряд. На коротком рабочем совещании Алексей старался взять себя в руки, не радоваться раньше времени. Все очень зыбко, много подводных камней, боевики опомнятся, откажутся вести отряд или затащат его в какую-нибудь топь в духе Ивана Сусанина. Необходимо скрытое приближение разведка местности. Действовать надо поэтапно, без дури. — Без препарата не обойтись, — с иезуитской улыбкой проговорил Греков. — Думаю, справимся. Зальем эту прелесть хлопцам в глотки и потащим их на себе. Подготовка к акции двигалась полным ходом. Алексей связался со Львовом обрисовал ситуацию и потребовал войск. — Хорошо, капитан, я свяжусь с командованием округа. Будут тебе бойцы и специальные средства. Но постарайся не погубить людей, да и себя тоже. — Покончи, ради бога, раз и навсегда с бабулой, — заявил полковник Кусков. А после обеда случилось событие, повергнувшее капитана в шок и надолго выбившее его из колеи. К комендатуре подошла грузовая машина. Два солдата выгрузили из кузова бледного мужчину в штатском. Из кабины вышел сержант средних лет. Все они двинулись в комендатуру. Солдаты поддерживали бледного парня в испачканной одежде. Вскоре выяснилось, что он не арестант. Сержант ввел парня в комнату. Красноармейцы остались в коридоре. «Разрешите, товарищ капитан? Это срочно!» Сказал сержант. Из подгачевки привезли. Колхоз красное знамя. Бабула там сегодня произвился. Это потерпевший. У него, похоже, крыша немного того. Не знаем, куда его девать. У Алексея неприятно защемило сердце. Он угрюмо разглядывал молодого парня, одетого так, словно тот работал в поле. Грязный комбинезон, резиновые сапоги, измазанные землей. На лице разводы, засохшая кровь. Он явно был не в себе, пережил тяжелое потрясение. На капитана смотрели пустые глаза, лицо подрагивало. «В «Коридоре подожди, сержант!» — проворчал кровец, и тот удалился. В кабинет заглянул Газарян, с любопытством уставился на посетителя, пристроился в углу. «Присаживайтесь, молодой человек!» — сказал Алексей. Представьтесь, обрисуйте проблему. Надеюсь, с документами у вас все в порядке?» Парень опустился на край стула и вдруг заплакал. Он размазывал слезы по грязным щекам и твердил дрожащим голосом. «Простите меня, их всех убили. Мою Галеньку тоже. Господи правый, за что? Мы же свадьбу намечали на начало октября». Капитан раздраженно покосился на Газаряна, тот сообразил, принес воды. У парня стучали зубы, вода текла по вороту грязной рубашки. — Позвольте вопрос, молодой человек. — В качестве преамбулы, так сказать, — вкратчиво произнес Алексей. — Можно поинтересоваться, почему вас не убили? — И Я не знаю. Тут Газарян подхватил пустой стакан, иначе он покатился бы по полу. «Мне приказали прийти в комендатуру райцентра, найти капитана Кравца и все ему рассказать. Это ведь вы...» «Возможно. Кто вам приказал?» «Он сказал, что его зовут Нестор Бабула». Алексей на минуту закрыл глаза. «Проняло. Эффект достигнут. Обменялись любезностями». Пока один крошил бандитов в выжихе, другой провел акции против ни в чем не повинных гражданских. Лично выехал размяться. Капитан заставил себя успокоиться, прикрикнул на парня. «Хватит сопли размазывать! Ты мужик или нет?» Картинка вскоре нарисовалась. Парня звали Василий Перепеленко, его погибшую невесту Галина Стрельченко. Обычная осенняя история. Время собирать урожай, а рабочих рук в колхозе не хватало. Больше тридцати человек приехали из Львова на три дня. Поселились в бараке на окраине Гачевки и убирали картошку. Красное знамя подшефный колхоз Львовского металлургического завода. Пятнадцать человек с упомянутого предприятия, все из инструментального цеха. Остальные студенты какого-то технического вуза. С Галкой Василий трудился на одном участке. Любовь у них была, все об этом знали. Оба приезжие, он из Сум, она из Мелитополя, комсомольцы, передовики производства. Два дня люди отработали в поле ударными темпами, весело, с прибаутками. А сегодня только прибыли, как налетела банда. Им не сказали, что здесь такое возможно. Трудовой десант никто не охранял. Две группы вооруженных людей вышли из леса окружили народ. Местный бригадир, под надзором которого трудились горожане, кинулся к командиру бандитов, которого безошибочно вычислил. Начал что-то ему говорить, упрашивать, чуть не на коленях стоял. Сравнительно высокий, жилистый мужчина с очень бледным лицом и окладистой бородой внимательно его выслушал, кивнул, потом достал из кобуры пистолет и выстрелил бригадиру в сердце. Тот умер не сразу, дергался, стучал ногами. Боевики отпускали сальные шуточки. Они говорили по-украински. Одеты во что ни попадя. Засаленные мундиры немецкого образца, потертые телогрейки. Кто-то в мазепинках, другие в польских конфедератках или немецких пилотках. У всех автоматы, пояса увешаны ножами и гранатами. Рослый парень с небольшой хромотой оказался фронтовиком, сделал попытку вырвать автомат у бандита. Его пристрелили, не переставая шутить. Галка умирала от страха. Василий улучил минутку, когда на них никто не смотрел, повалил ее в борозду, укрыл мешками, сам зарылся в груду ботвы. Люди сбились в кучку, молили о пощаде, но бандиты смеялись. Они заставили мужчин грузить в машину мешки с картошкой. Борцам за украинскую идею тоже надо чем-то питаться. Один из парней отказался, ему немедленно послали пулю в лоб. Остальные работали потрясенные, ничего не видящие. Погрузили мешков десять, больше не было. Потом бандерасы построили всех в поле. — Спасибо за работу, товарищи. Все свободны, — заявил главарь и щелкнул пальцами. Бандиты открыли огонь из автоматов. Люди падали в борозды, словно мешки с той самой картошкой. Бандерасы ходили среди тел, добивали раненых. — А теперь тащите сюда тех, которые спрятались! — заявил Бабула, резко повернулся и насмешливо уставился на молодых людей, скорчившихся под мешковиной и ботвой. Этот дьявол был глазастый, от него ничто не ускользало. Галка задохнулась от страха, выла, как волчица на луну. Подбежали скалящиеся боевики, потащили их к головорю. Василий уже мысленно попрощался с жизнью. В этот момент на поле вдруг появился всадник. Он спрыгнул с лошади, бросился к бабуле, стал ему что-то тихо говорить. «Докладывал о событиях в Выжихе, где Нестор потерял девятерых боевиков, связника и сообщника фельдшера», — догадался Алексей а также о том, что в район для его ликвидации прибыл некий капитан Кровец, от упоминания имени которого Бабула приходит в бешенство. Капитан угадал. По словам Василия, Бабула мигом изменился в лице, оттолкнул от себя гонца и принялся грязно ругаться, потрясая кулаками. Потом его дикий взгляд остановился на галке с недаемой страхом. Он бросился к ней с перекошенным лицом, занес гуцульский топорик в с длинной рукояткой и раскроил голову девушки. Потом бабула треснул Василия кулаком по челюсти, и тот на несколько мгновений лишился чувств. Парень пришел в себя и приготовился к смерти. Но бабула передумал его убивать. Он поводил рукой перед носом Василия. — Ау, товарищ, ты с нами? — «Тебе сегодня повезло!» «Ступай в Косточев, найди капитана Кравца. Он раньше служил в СМЕРШе, теперь в ГБ. И расскажи обо всем, что здесь было. Передай ему от меня пламенный привет и заверение в том, что вот так будет со всеми, кто работает на большевиков. Смотри, ничего не перепутай. Пошел отсюда, пока я не передумал!» Он пнул Василия под копчик. Тот каким-то чудом устоял на ногах и побрел, не понимая, куда идет. В ему стреляли, но только в качестве шутки. На опушке Василий обернулся. Бандиты вывели грузовик с картошкой на ровное место, загружались в кузов. Они ничего не боялись, знали, что в районе нет войск, а органы внутренних дел слабые. Потом Василий оказался на дороге, куда-то брел. Остановилась машина, спрыгнул офицер. Алексей кивнул Газаряну. Тот высунулся в коридор, позвал сержанта. Василия увели. «Пусть полежит в больнице, придет в себя, потом повторно можно будет допросить. Он, понятно, не знает, откуда взялись бандиты и куда отправились». Но должны быть люди, которые это видели, ведь не на ковре самолёте перенеслись бандеровцы на это колхозное поле. Но стоит ли распылять силы, если местонахождение банды в принципе известно? «Вот сука!» — резюмировал Газарян, опускаясь на стол. эти то были обычные городские жители. Колхоз их направили добровольно-принудительно. «Держу пары, там были и люди, которые сочувствовали националистам, они даже разбираться не стали. Что делать будем, командир?» «Это ничего не меняет». Алексей со злостью уставился на помощника. «Кроме одного, Арсен, теперь я эту нечисть точно живой брать не буду».